Глава 31. Всё нормально, Рэтч, тихо сказала Лен. Мы приглашены в Нью-Йорке. Рэтч приподнял ремень фотоаппарата и снял с плеча. Приглашение Моссы неделю назад было брошено так легко и небрежно, что казалось, в этой идее нет ничего необычного. Они купили два билета на ночной поезд, который переправил их с Манхэттена в Штатмен, прошли пешком 2 мили до паромного причала и окунулись в атмосферу настороженности. которая ощущалась как некая разновидность ожидания. Отчасти именно это редши предполагал. Ну уже устал ждать чего-то неизвестного. Здесь, среди резкого света, прямых углов белых рыбацких домиков на единственной улице, поднимавшейся от паромного причала к рынку, он как будто был весь на виду. Новая Англия. Тут негде спрятаться. Сквозь туман они услышали приближающиеся голоса. Лен вытащил руки из карманов, стоявший рядом Рэддж скрестил руки на груди, потом снова опустил вниз. Они видели не дальше края причала. Слева от них чёрный, покрытый толем пандус уходил в туман на перрон над их головами. Послышались чьи-то шаги. Сначала в лодочном сарае, потом позади калитки, усходней на причале над головами Лена и Рэдджа. Там стояли две женщины и смотрели вниз. Впереди высокая и красивая, в шортах с длинными голыми ногами и тёмными волосами, лежащими на воротнике рыбацкого свитера. Лен. Она стояла в нерешительности, положив руку на колитку. Лен Леви. Лен словно окаменел. Господи Иисусе, пробормотал Рэтч. Ты её знаешь? Привет, Джон, ответил Лен. Лен снова спросил Рэтч. Это сестра Моса, сказал Лен, на этот раз чуть громче. Джон Милтон. Она открыла калитку и спустилась по сходням, не отрывая взгляда от Реджа. Вы, наверное, Редж Полинг. Да. Муса вас рассказывал. Она протянула руку. Редж ответил на рукопожатие. Ленба по-прежнему не шевелился. Девушка его знала, но не подавала виду, насколько близко. Выдало её только резкое движение подбородка. Лен неотрываясь смотрел на другую девушку, он был похож на утопающего. Чёрт возьми, подумал Редж. Мы встречались? Вторая девушка пристально разглядывала Лена. Нет, он покачал головой. Никогда. Я так и думала. Она кивнула. Я Анна Прат. Но как вы сюда добрались? спросила Джон Редж. На лодке. Джон оглянулась, причал был пуст. Нас подбросил ловец Амаров, объяснил Редж. Ловец Амаров? Ага. Выброшенные на берег, весело объявила Анна. Потерпевший кораблекрушение, придётся вам остаться на вечеринку. Неловкая пауза длилась лишь мгновение. Потом Джон Милтон густо покраснела. Она скорее умрёт, чем позволит считать себя негостеприимной, понял Рэтч. Да-да, конечно, поддержала она Анну. Пойдёмте ко всем. Мосс будет счастлив вас видеть. Мы очень рады, что вы приехали. Джон повернулась и начала подниматься по сходням. Та самая девушка? шёпотом спросил Рэтч. Элен Кевну? Уходим, сказал Рэтч. Нужно убираться отсюда. Просто никуда не пойдём, это ошибка. Широкое бледное лицо Лены, повёрнутое к нему, было красноречивым, как выставленная вперёд ладонь. Подожди, Рэтч сказал Лен. Идёте? Джон уже поднялась по сходням. Да, да. Не глядя на Рэтча, Лена наклонился и взял свою сумку. Рэтчу ничего не оставалось, как пройти вслед за остальными через деревянное строение и нырнуть в туман, который, как заметил Рэтч, шевелился, словно воздух дышал. Лен молча шагал впереди него. С тех пор, как он нашёл те документы о связях с нацистами, он был беспокойным и настороженным, как кошка, и каждый день жарким утром шёл на работу в надежде найти что-то противоречащее этим архивным документам. Но там ничего не было. Совсем. Там не было ничего, что оправдало бы Милтона, ничего, что избавило бы Лена от подозрений. Я должен его спросить, настаивала Лен. Почему это не может подождать до осени? Я не могу ждать. Почему? Не могу. Из-за дочери, понял теперь Ратч. Этой девушки Джон Милтон, которая вела их вверх по склону холма. В просвете, внезапно образовавшемся в густой пелене тумана, появился огромный белый дом. Он стоял на другом краю лужайки, надёжный и внушительный. В открытое окно Ветер медленно вытянул занавеску, и она развевалась, словно шейный платок, которым машет узник. Самое красивое место на земле, тихо произнёс Рэтч. Джон удивлённо оглянулась на него. Так назвал его ваш брат. И он прав, сказала Джон, сразу же почувствовав к нему симпатию. Что это за фотоаппарат? спросила Анна, не замедляя шага. Polaroid ответил он. Онас вы сфотографируете? Конечно. Впереди, ближе к вершине холма, несколько человек стояли спиной к лужайке, рядом с предметом похожим на пианино. Дверь дома была распахнута, а затянутая сеткой рама привязана к ставне. Подойдя ближе, Рэтч понял, что это действительно пианино, стоявшее вертикально на чём-то похожем на тачку, и возвышавшееся над мужчинами и женщинами, собравшимися вокруг него. Мусы нигде не было видно. "Мама!" крикнул Джон. "Папа!" У нас гости. Пожилой мужчина оглянулся. Вот те раз. Леви, воскликнул Огден, и удивление на его лице тут же сменилось радостью. Китти смотрела на двух мужчин, которые шли в тумане за спиной Джон. И на мгновение у неё в голове мелькнула невозможная мысль, что к ней идёт тот маленький мальчик, живой, вернувшийся. Она вздрогнула и заставила себя улыбнуться. Разумеется, это не он, но беда была рядом. Она приближалась. Здравствуйте, сэр. Лен подошёл ближе и протянул руку. "Кейти", сказал Огден. "Это Лен Леви". "Леви?" Реджу показал, что он уловил лёгкую, быстро подавленную дрожь в голосе миссис Милтон, которая подошла к ним с застывшей на лице улыбкой. Её серебристые волосы были заправлены за ухо, в одной руке она держала крошечный секатор. "Миссис Милтон", поздоровался Лен. Лен у нас из Чикаго, несколько не впопад, заметил Локдан. Китти кивнула, потом повернулась к Креджу. Это мистер Поллинг, тихо, но с нажимом сказала Джоан. Здравствуйте, Китти протянула руку. Боюсь, вы приехали как раз в тот момент, когда требуется помощь с пианино, она улыбнулась. В леве, в дверном проёме появился мужчина размерами не уступавший Лену. Это ты? Привет, брат. Леви непринуждённо кивнул ему и преодолел последние несколько метров лужайки, чтобы пожать руку Дики спускавшемуся с крыльца. Моя сестра Эвелин, Джон указал на девушку, которая тоже вышла на крыльцо, из которой здоровался Леви. Рэтч заметил, что на лице девушки промелькнуло точно такое же выражение, как у матери. Смутное беспокойство, тут же подавленное. "Но как вы добрались сюда в таком тумане?" спросила его Кити. "Рэтч!" крикнул Мосс из дверей. схватил Эвелин сзади и спустил её вниз, убирая с дороги. Ты приехал? Глазам своим не верю, ты приехал. Радостно улыбаясь, он положил ладони на плечи Редже. Ты просил, рыฉугнулси ему в ответ и пожал руку. В его сердце словно открылась дверца. Точно. Кажется, вам нужна помощь с пианино? Ещё как весело ответил Мос. И не только с пианино. О, ты захватил фотоаппарат. Отлично. Привет, Лен. Прибавил он, стискивая плечо Лена. "Ладно", объявил Огден. "Прошу меня извинить, но если мы хотим перенести пианино, то пора приступать к делу". "Куда его?" спросил Лен. И когда Огден указал на амбар на вершине холма, Лен не колебался ни секунды. Он кивнул, подошёл к тележке и взялся за одну из длинных деревянных рукояток. Не желая уступать Пальму первенства, Дики последовал его примеру. К ним присоединились Мос и Рэтч. Вчетвером они взялись за тележку и медленно шаг за шагом покатили её через лужайку за угол большого дома. Инструмент из красного дерева, громоздкий и мрачный на фоне серых клубов тумана, придавал процессии непропорционально торжественный вид, подумала Джоан, словно у слона в опере Айды, который бредёт по огромной сцене Метрополитен-оперы и медленно поворачивает голову к зрителям позади софитов. Невероятно. Невозможно. Нелепо. Она улыбнулась и вместе с Анной и Эвелин пошла вслед за пианино, которое медленно ползло по склону, пока мужчины не выбрались на вершину холма на ровное место. Эленна пустил рукоятку, чтобы они подкатили тележку вплотную к дверям бара и поставили на пандус для сена рядом с дверью. Готово. Слава богу, выдохнул Дик и улыбнулся Эвелин. Отличная работа, дорогой. Мус упал на траву, раскинув в стороны руки и ноги. "Господи", выдохнул он. Элен и Рэтч прислонились к тележке, тяжело дыша. "Порядок?" спросил Мосс. В какой-то момент казалось, что вы упустите эту штуку. В амбаре появился Огден. Элен выпрямился. "И два не упустили. Но справились", мягко поправил его Дики. "Правда?" "Ещё как", воскликнула Эвелин, поворачиваясь к отцу. "Они были великолепны". И разве ты не здорова, папа? Сегодня вечером у нас будет музыка. Вечером. Джон поспешно отвел взгляд от спины Лена. Как можно думать о том, что будет вечером или даже после обеда, когда он здесь, рядом? Что он делает? Огден взялся за ручку двери амбара, потянул в сторону, так что дверь заскользила на полозах. Мос встал и потянул другую половину в противоположном направлении. И все вошли в огромное помещение со строканечной крышей на высоте трёх этажей над досками пола и громадными балками, которые тянулись над головой на пятнадцатиметровой высоте, как реи фрегатов. Пустота, запах дерева и почему-то ему всегда так казалось, склепа. Как будто вдруг распахивались ворота к воздуху и свету. Вдоль одной стены амбара тянулись стойла, где раньше держали скот. Теперь вдоль трёх стен каждого стояла были устроены сиденья, обтянутые тканью в весёлую жёлтую полоску, а посередине располагались столы. Над каждым из трёх столов на длинной верёвке, привязанной к балке, висел фонарь. Получился импровизированный салон, удобный и стильный одновременно. В таких вещах Кити знала толк. Пианино должно было занять место в углу, на краю одной из кабинок. Мужчины осторожно перетащили инструмент через порог, Опустили на гладкие деревянные доски пола, без труда покатили на колёсиках и наконец поставили у стены. Щёлк. Джон потянула деревянные ставни на окнах в дальнем конце амбара. Щёлк, щёлк. Она открыла ставни, и теперь мягкий серый свет из тумана проникал с другой стороны помещения, заполняя его неярким свечением. Почувствовав пристальный горячий взгляд Лена, Джон оглянулась. желание на его лице было таким очевидным, таким откровенным, что Джон захотелось обхватить его подбородка ладонями и поцеловать. Время остановилось. С ней что-то происходило прямо в эту секунду. Вот она. Вот Лен. У неё подгибались колени. Боже, что будет, подумала она. Что теперь будет? Мос поднял крышку пианино, коснулся клавиш, и пространство амбара заполнило трезвучие до мажор третьей октавы. Пальцы взлетели, снова опустились, и аккорд повторился. Анна принесла столы, муз сел, не снимая рук с клавиш. Его пальцы забегали вверх и вниз по чёрным и белым пластинкам, рождая трепещущие звуки. Нота бежала за нотой, то вверх, то вниз, словно не зная, во что разрешиться: то вариация, то повтор, нота здесь, нота там. Его руки парили над клавиатурой, и ноты смеялись от открывшихся им новых возможностей. вархали туда и сюда с новой и снова, пока не разрешились всё в то же до-мажорное тризвучие. Из окна кухни Китти смотрела, как все спускаются с холма к дому. Позади мужчин шли под руку Джонс и Эвелин. Эта привычка осталась у них с детства. Но даже теперь Китти радовалась, что младшая ищет опору в старшей. Она распахнула сетчатую дверь, вышла на освещённую солнцем гранитную площадку у чёрного входа и стала ждать возвращения победителей. Мосс шёл медленно, руки в карманах, и что-то говорил негру, который внимательно слушал, слегка наклонившись к нему. Он смеялся. Второй не слушал мосса, и его большое тело с широкими плечами двигалось свободно и непринуждённо. Китти видела, что Огден высоко ценит этого мужчину, хотя на её взгляд, тот был слишком самоуверен. Теперь она внимательно разглядывала его. А потом увидела, увидела это. Когда мистер Леви оглянулся на девушек, как будто он что-то там оставил и не может взять назад. Быстрый резкий поворот головы, легкость и уверенность движений его большого тела, когда он что-то проверял у себя за спиной, одновременно широкими шагами приближаясь к ней. Всё это почему-то напомнило ей Огдена. Как будто этот человек был ему ровней, был его наследником. Нет, подумала она. Мне это не нравится. Что именно? спросил Огден, но у неё за спиной. Кити покраснела. Она и не заметила, что разговаривает вслух. Мне не нравится, когда опаздывают к ланчу. Она заставила себя улыбнуться. Ты же знаешь,